Глава 30. Нериль с трудом вышла на улицу. В лицо ударил порыв теплого ветра, но она его не заметила. Ей казалось, что ее сознание раздвоилось, и одна его половина сейчас там, в небе, бьется с Аргином. Она даже чувствовала тупую боль от ударов и пугающий азарт битвы. Следила за маневрами соперника и точно знала, куда нужно ударить. Ее тело дрожало, но не от страха. Скорее, это было упоение битвой, и это чувство пьянило ее. Кто-то из даргов обратил внимание на женщину в цветах янтарного клана, которая замерла на крыльце, прижавшись к колонне. Ей помогли спуститься и подвели к императору, который сидел на троне под балдахином. Притихший Рей следовал рядом. Алеандр ждал ее. «Вы опоздали, Льера?» Она не ответила. Император заглянул в безумные глаза, Нерели, понимающих мыкнул. «Он всё-таки сделал это, безголовый мальчишка!» Затем щелкнул пальцами. Лакей тут же подал пару перчаток тонкой выделки. Владыка неторопливо надел их и прикоснулся к вискам одурманенной женщины. Нерель слабо дернулась. Все чужие ощущения и мысли пропали, будто кто-то захлопнул дверь. «Нет!» — вскрикнула она. «Ваше владычество!» «Да!» — припечатал монарх, убирая руки. «Я всего лишь поставил ментальный блок, чтобы разделить ваше с Николасом сознание. Вы не умеете себя контролировать и будете только мешать ему». Нериль судорожно выдохнула. Перед глазами у нее прояснилось, она наконец-то смогла оглядеться и понять, где находится. Дарги стояли на почтительном расстоянии, но их было очень много. Казалось, весь дворец высыпал на площадь, чтобы наблюдать за боем драконов. Это заставило женщину вспомнить о главном. Она вытянула руку, сорвала перчатку и одним движением задрала рукав. «Ваше владычество! Остановите это бессмысленное кровопролитие! Оно больше не нужно! Мы с Николасом венчены душами!» «Я уже понял, что вы совершили большую глупость Лиера, усмехнулся Алиандр, даже не глянув на ее руку. «Но я рад, что у вас хватило смелости так поступить. Значит, Николас правильно понял мой намек. «Так вы остановите бой!» — поторопила Нериль. «И не подумаю. Сейчас решается не только ваша судьба». «О чем вы, ваше владычество?» Она уставилась на него, ожидая ответ, но Алеандр не спешил делиться секретами, только кивнул на свободное место у подножия трона. Там лежала подушечка для сиденья. «Присаживайтесь, светлейшая льера, и наслаждайтесь зрелищем, пока это возможно. Не каждый день драконы бьются за женщину». Нерель словно в трансе опустилась на эту подушку. «А что будет после боя?» — прошептала она. «Мне придется провести с Аргином ритуальную ночь и отдать брачный венец». «Если он проиграет, это уже не будет иметь значения». Она содрогнулась. Ей вспомнился кошмар, который приснился ночью. Как Арген стоял на краю пропасти, а потом шагнул в нее, раскинув руки. Неужели этот сон был пророческим? Ник убьет Аргина. Убьет на глазах у Рея. О чем она только думала? хотите сказать если арген погибнет в этом бою нериль подорвалась с места сядьте резкий тон пригвоздил ее обратно к подушке это бой насмерть у вас не может быть двух мужчин значит кому-то придется уйти а леандр холодно взглянул на нее и добавил вероятно тому кого проще заменить нериль обмерла она не желала терять ника но и становиться невольной причиной гибели Аргена, Тоже не собиралась. Как ей потом смотреть в глаза сыну? Что она скажет, когда он спросит, где его отец? «Но вы же можете что-то сделать!» — взмолилась она. «Могу, но не стану». «Почему?» «Потому что Арген сам попросил меня об этом». «Не понимаю». «Скоро поймете. «Помните, я дал вам выбор. Так вот, у Аргена он тоже был». Император замолчал. Он долго и внимательно вглядывался в ее обескураженное лицо. Нериль побледнела под этим взглядом. Драконы бились где-то над облаками. Так высоко, что с земли их было уже не видать. А фантомы в магической сфере рвали друг друга на куски. Это были не просто драконы. Это были мужчины, и каждый из них стал для Нериль частью ее жизни. Арген был ее прошлым, но он подарил ей сына. Николас — будущим. Он подарил ей любовь. Наконец, Алиандр решительно произнес: Идемте, Вам пора кое-что узнать». Рубиновое крыло встретило их прохладой и полумраком. Алиандр приказал охране остаться у входа, а сам повел Нириль дальше. Вскоре она с удивлением поняла, что идут они в апартаменты самого Лаэрда. Одна комната, вторая, третья. Все пышно убраны. Везде ковры и драпировки всех оттенков красного. Любимый цвет рубинового клана. У входа в очередную комнату перед ним вырос слуга. Нериль узнала его. Это был Криен. Только за то время, что они не виделись, он изменился и возмужал. Теперь он стал выше и шире в плечах, а на его подбородке красовался шрам от ядови верны. «Вам сюда нельзя!» Он загородил проход. Но, узнав императора, упал на колено. «Простите, ваше владычество!» Наш господин приказал никого не впускать. Даже меня. Алеандр холодно вздернул бровь. Прочь, с дороги. Дарк опустил голову еще ниже. Император молча прошел мимо и толкнул дверь. Нерель поспешила за ним, но, проходя мимо Рубинового, не удержалась. Крен, позвала тихонько. Он вскинул на нее ошарашенный взгляд. Светлейшая Льера!» Глаза Дарга наполнились узнаванием. Вы вернулись. Он попытался вскочить, но она остановила его, приложив палец к своим губам. «Не сейчас». Вслед за императором она вошла в темную комнату. Им навстречу бросились перепуганные служанки, но Алеандер жестом указал им на дверь, а затем щелкнул пальцами, и на столе слабо вспыхнул единственный источник света — тусклый кристалл. Мериля гляделась. Здесь все шторы были плотно задернуты, а в воздухе стоял тяжелый запах болезни и лекарств. «Где мы?» «Это ведь спальня Лаэрда?» Она запнулась на полусловие, когда император поднял кристалл. Слабый свет заставил выступить из темноты очертания детской кроватки. Не веря своим глазам, Нериль приблизилась к ней и замерла, поражённая в самое сердце. В кроватке лежал ребенок, мальчик двух лет, очень худой и бледный. Он часто дышал, и сквозь это дыхание прорывались тихие хрипы. На его голове был редкий пушок — Воспаленные веки с белёсыми ресницами были плотно сомкнуты, а под ними быстро двигались глазные яблоки. Ребенок был сильно болен. «Это... это сын Аргина и Марлен?» — пробормотала Нериль непослушными губами. «Да. Ему недолго осталось». Лоха насмотрел его и признал, что мальчик медленно умирает. «Что с ним случилось?» Черная магия». «Помните, я говорил, что ни один Дарк на балу не почувствовал искру в Марлен дюреми. Этот ребенок не должен был родиться». «Как же так?» Дракон Аргина выбрал пустоцвет. Этого ребенка создала черная магия. «А где же сама Марлен?» Нериль глянула на кровать. Но там лежала только одна подушка, да и женских вещей в комнате не было. Аргин вам не сказал? Он мне обещал, что расскажет». О чем именно? Она настороженно посмотрела на императора. Марлен умерла. Что? Мириль потрясенно уставилась на него. Как умерла? Как умирают все люди? Но она же Шами Аргина. Разве близость с ним не должна была продлить ее жизнь? Алеандр покачал головой. Она никогда не была его Шами. Сейчас я скажу кое-что, о чем вам придется забыть. «Кто-то использовал эту девочку и дал ей особое средство, сделанное на крови дракона». Темный орден». «Да. Корни идут оттуда. Это уже второй случай, о котором мне стало известно». Марлен приворожила Аргина, обманула его дракона, заставила поверить, что она его истинная пара. «Он знает об этом?» — прервала Нерель, забыв про этикет. «Узнал только после ее смерти» перебирал вещи в ее комнате и нашел пузырек. Зелье оказалось настолько действенным, что Марлен смогла зачать и выносить дитя дракона, но не смогла родить. «Она умерла во время родов?» «Да». «Бедный Аркин». Нериль в прострации опустилась на край кровати. «Но почему именно он? Почему Марлен приворожила именно его?» «Сам хочу это знать. Возможно, выбор был случайно, возможно». «Тот, кто вручил это средство Марлен, действовал целенаправленно», — эхом договорила Нерель. «Именно. Мои дознаватели ведут расследование. Их возглавляет Эрден Лорейн, вы его знаете». Она кивнула. Ребенок в кроватке захныкал. Его плач был тихим, песклявым. Так не плачут здоровые дети. Нерель испытала укол жалости к несчастному существу. В конце концов, мальчик не виноват в том, что делают взрослые. Он не выбирал свою судьбу нагнувшись над колыбелью она поправила одеяльца и пробормотала бедный малыш неужели ему нельзя помочь можно есть один способ но для этого арген должен погибнуть Нереля решила что ослышалась она недоверчиво переспросила погибнуть именно тяжелый взгляд императора припечатал ее и женщина потрясенно притехла это его решение. Как я уже говорил, у Аргина был выбор, и он его сделал. А Леандр указал на кроватку. Этот ребенок не должен был появиться на свет, но появился. Аргин хочет его спасти. Ценой своей жизни, догадалась Нериль. Но зачем такие жертвы? Он ведь может жениться вновь, завести новых детей. Не может, оборвал император. Зелье, которым пользовалась Марлен, было слишком сильным. Даже после ее смерти Арген не способен быть с другой женщиной». Нериль прижала руки к груди. Жалость к бывшему мужу наполнила ее сердце. Она давно простила его, потому что счастливая и любящая женщина не может таить обиду. Она лишь хотела, чтобы он ее отпустил. Всё это время Нериль пыталась понять, почему он так упорно не дает ей свободу. А сейчас, услышав слова императора, окончательно растерялась. «Если он не может ни с кем...» То зачем ему я? Не ему, покачал головой Алеандр. Его взгляд красноречиво указал на кроватку, его сыну. Если Арги наставит вас вдовой, то по нашим законам вы будете считаться матерью его детей. Но он жестом велел ей замолчать и продолжил. Взамен он назначил Ре своим преемником. Ваш старший сын унаследует титул и все имущество отца а младший получит мать и возможность выжить. Мне кажется, это равноценный обмен. Что скажете? Почему именно я? Это же очевидно. Кому еще он может доверить самое ценное, что есть у Дарга, собственное дитя? У нее не было слов. онемев она посмотрела на ребенка, мать которого стала причиной всех ее бед. Но Марлен умерла, мстить больше некому, разве что этому беззащитному существу. От этих мыслей Нериль содрогнулась. Так вот, что задумал Арген, прошептала она. Хочет, чтобы я вырастила его сына, но, как всегда, все решил за меня, не спрашивая. Мои желания его не волнуют. Ну почему же? хмыкнула Леандер. Очень даже волнует. Поэтому он сделал все, чтобы вы не смогли отказаться. В ответ на ее непонимающий взгляд он пояснил. Для всех этот ребенок сын Лаэрда Рубинового клана и его Шами. «Первый претендент на титул. Но если мы официально объявим вас его матерью, он станет всего лишь младшим братом Рея, а впоследствии присягнёт ему на верность. Я лично прослежу за этим». Она вздохнула, пытаясь уложить в голове то, что услышала, и тихо спросила, «Как он собирается спасать своего сына?» Император сухо улыбнулся. «Так же, как Гардахин Уран Барх спас своего». Нерель недоуменно нахмурилась. «Я... я вас не понимаю». «А мне кажется, вы все уже поняли, Льера». Пристальный взгляд Алиандера уперся в нее. «Вам известно, почему мы всегда умираем в драконьей ипостаси?» Вопрос был задан так неожиданно, что Нерель смогла только покачать головой. Губы правителя дрогнули в улыбке. «Потому что мы — драконы. Человеческая оболочка сродни одежде» в которую одевается драконья душа. Мы не ждем, пока смерть сама к нам придет. Умирая в бою или поднимаясь в небо и бросаясь со скалы, мы позволяем душе уйти на перерождение, а наша нерастраченная сила достается богам как плата за будущую жизнь. Чем больше этой силы, тем быстрее боги позволят дракону переродиться. Но Гардахин лишил себя второго рождения. Он сделал паузу. Нериль напряжённо застыла. Ей казалось, она уже знает, что услышать сейчас, и все же разум был не в силах признать очевидное. Император заглянул ей в глаза и отчеканил. В момент смерти Гардахин отдал сыну всю силу своей драконьей души. Он отдал ему крылья. Она на секунду потеряла дар речи. Просто сидела и смотрела на Алеандра, не в силах издать ни звука. Тот терпеливо ждал. Наконец Нериль смогла прошептать. «Николас знает об этом?» «Это вам лучше спросить у него». «Значит, это не я пробудила его дракона?» В голосе женщины мелькнуло сожаление. Император, понимающе усмехнулся. «Именно вы. Но если бы не жертва Гардахина, пробуждать было бы некого. Ник Хуранбарх родился человеком, как и этот ребенок. Понимаете, что это значит?» Словно во сне Нериль поднялась и посмотрела на малыша. Он выглядел крошечным и беззащитным, а еще в нем не было ничего от Аргина. Цвет волос, овал лица, форма носа и губ все напоминало Марлен дюреми. Нериль видела ее только раз, но черты разлучницы навсегда врезались в память. Кто-то еще знает, что Аргина приворожили? спросила она, разглядывая ребенка. Нериль с удивлением осознала, что не испытывает к мальчику отрицательных чувств. Но ее взгляд блуждал по его лицу с тайной надеждой найти в нем хоть что-то от Аргина. Ведь это и его сын тоже. Четно. Ребенок в кроватке был сыном Марлен, ее точной копией. Нет. Это государственная тайна. Вы тоже забудете об этом еще до того, как мы выйдем отсюда. Но почему? Она удивленно выпрямилась. Разве Дарги не должны знать, чтобы в стране начался хаос? Алеандер саркастично выгнул бровь. Вы хоть представляете, чем это грозит? Драконы начнут подозревать своих избранниц, а те, кто уже пострадал от черной магии, снова объявят охоту на ведьм. Мне не нужна новая война. Я хочу все сделать тихо. Альер Лоррейн?» Эрдена и его подчиненные связаны клятвой молчания. Они ничего никому не смогут сказать. Уголок губ императора резко дернулся вниз, даже под пытками. От тона, которым он это произнес, по телу Нериль прошелся озноб. Вы очень жестокий. Глаза алмазного Дарга блеснули льдом. Я вынужден быть жестоким, чтобы спасти свою расу. Николас был первой ласточкой. Я лично следил за ним. А этот ребенок доказательство, что мы вырождаемся. Сначала не стало драконец, он резко замолк, и в тишине отчетливо раздался скрип зубов. Нериль поняла, что хотел сказать император. Сначала не стала дракониться, а вскоре не станет драконов. Конечно, это случится не завтра и даже не через год, но постепенно таких детей будет рождаться все больше, пустых детей, которые никогда не расправят крылья. Сначала их будут считать больными, потом они станут нормой, а однажды, может, всего через пару тысяч лет дарги вообще забудут, что когда-то умели летать. Этот мир убивает нас, услышала она сдавленный голос владыки. Мы в нем, как и народное тело. Но идти нам все равно некуда, так что мы будем бороться, пока хватит сил. Ребенок в кроватке снова заплакал, на этот раз громко пронзительно. Нерель вздрогнула, и император скривился. Да возьмите же вы его, сколько он может кричать? Я? Она ужаснулась. Ну не я же? Кто из нас женщина? Вопрос был риторическим, но не подчиниться приказу Нерель не могла. Испытывая чувство на грани неловкости и брезгливости, она подняла ребенка вместе с одеялом. Но едва он оказался у нее на руках, как плач прекратился. Малыш затихо открыл глаза. Нериль тихо охнула, когда их взгляды столкнулись. У мальчика были человеческие глаза, самые обыкновенные, серые, с круглым зрачком. А еще он казался очень легким, намного легче, чем положено детям в его возрасте, почти невесомым. Он... «Человек!» Ребёнок смотрел на нее стеклянными глазами и морщился, но не кричал. «Сегодня он станет Даргом, если на то будет воля богов. А вы — вдовой его отца». Руки дрогнули, но Нериль успела прижать к груди детское тельце. В глубине ее подсознания всплыла забытая мысль. «Она сказала, что случай лишил меня второго ребенка, пробормотала женщина, вглядываясь в личико малыша. Тот тихо огукнул и улыбнулся. Что у нас с Аргином? Должно быть два сына. Кто она? Сухо прервал император. Ведьма с Вистхинских топий. С минуту Алиандр смотрел, как ребенок, который не должен был родиться, тянет ручку и касается напряженного лица женщины, которая должна его ненавидеть. Потом тихо сказал. Похоже, она не солгала.